Глава 45 Скоро Филипп понял, что для всех его друзей Кроншоу был настоящим оракулом. От него Лоусон заимствовал свои парадоксы, и даже гонявшийся за оригинальностью Клаттон невольно подражал ему в разговоре. Они обменивались за столом его мыслями и на его мнение основывали свои оценки. Почтение, которое они инстинктивно к нему питали, пряталось за насмешкой над его чудачествами и оплакиванием его пороков. «Ну, конечно, от бедняги Кроншоу больше ждать нечего», — повторяли они. «Старик безнадежен». Они кичились тем, что только они одни знают цену его гениальности, и с юношеским пренебрежением, говоря о его причудах, Гордились, если кто-нибудь из них попадался ему под руку в минуту вдохновения, и он рассыпал перед ним дары своего ума. Кроншоу никогда не приходил к гравье. Последние четыре года он жил с какой-то женщиной в крошечной квартирке на шестом этаже одного из самых ветхих домов набережной Великих Августинцев. Эту женщину видел только Лоусон, да и то один раз — Он жаром описывал грязь и убожество их жилья, вонь такая, что голова кружится. Не смей рассказывать, во время еды запротестовали товарищи. Но он не мог отказать себе в удовольствии и живописными подробностями перечислял все запахи, которые разом ударили ему в нос. Наслаждаясь своим умением беспощадно видеть действительность, Он изобразил им женщину, которая отворила ему дверь. Это была маленькая толстая брюнетка, совсем еще молодая, с небрежно заколотыми волосами, в грязной кофте, корсетом она себя не стесняла. Румяные щеки, большой чувственный рот и блестящие похотливые глаза придавали ей сходство с висевшей в Лувре цыганкой франса Гальса. Ее развязная вульгарность была смешной и страшноватой. По полу ползал хилый неухоженный ребенок. Кругом все знали, что эта потаскуха обманывает Кроншоу самым последним отребьем латинского квартала, и наивные юноши, внимавшие его афоризмом за столиком кафе, никак не могли постигнуть, как такой острый ум и страстная любовь к прекрасному мирились с подобной шлюхой. Но он, казалось, упивался грубостью ее речи и часто повторял ее выражения, от которых так и несло с точной канавой. Кроншоу насмешливо называл ее «Ла фельдемон консьерж», «Дочь моего привратника». Кроншоу был очень беден. Он с трудом зарабатывал на жизнь обзорами художественных выставок, которые писал для кое-каких английских газет, и переводами. Раньше он был парижским корреспондентом одной английской газеты, но его уволили за пьянство. Однако он и поныне для нее писал отчеты об аукционах в отеле Дрю или рецензии на ревю в мюзик-холлах. Парижская жизнь стала ему необходима как воздух и он ни на что бы ее не променял, несмотря на нужду, унизительную поденщину и лишение. Он жил в Париже, никуда не выезжая круглый год, даже летом, когда все, кого он знал, покидали город и чувствовал себя хорошо только поблизости от бульвара Сен-Мишель. Но, как ни странно, он так и не выучился прилично говорить по-французски и сохранял, несмотря на потертый костюм, когда-то купленный в Лабель-Жардиньер, дешевый универсальный магазин в Париже, свою типично английскую внешность. Такой человек, как он, процветал бы лет полтораста назад, когда умение вести беседу открывало доступ в самое лучшее общество, а пьянство отнюдь не служило для этого помехой. Мне бы следовало жить в XVIII веке, говорил он сам. Мне нужен меценат. Я издавал бы свои стихи по подписке и посвящал бы их какому-нибудь знатному лицу. Мечтаю писать станции в честь пуделя какой-нибудь графини. Душа моя жаждет интрижек с камеристками и легкой беседы с епископами. Он цитировал романтическую жалобу Роллы: «Je suis venu trop tard, dans trop vieux. Я слишком поздно пришел в этот слишком дряхлый мир. Ролла, герой одноименной поэмы французского поэта Альфреда де Мюссе (1810—1857 годы). Он любил новые лица. Ему пришелся по душе Филипп, которому удавалась трудная задача поддерживать беседу, разговаривая так мало, чтобы не мешать монологам Кроншоу. Филипп был им покорен. Он не понимал, как мало своего в мыслях Кроншоу. В разговоре он приобретал над собеседником непонятную власть. Голос у него был красивый и звучный. А манера высказывать свои взгляды увлекала молодежь. Все, что он говорил, будило мысли, часто возвращаясь домой, Лоусон и Филип прогуливались от гостиницы, где жил один из них, до гостиницы другого, обсуждая вопрос, на который натолкнула их случайно брошенная Кроншоу фраза. Филип со своей молодой нетерпимостью верил, что обо всем судят по результатам и никак не мог понять, почему стихи Кроншоу ниже того, чего от него можно было ожидать. Они никогда не выходили отдельным сборником, большая их часть печаталась в журналах. После долгих уговоров Кроншоу принес пачку вырезок из «Желтой книги», Saturday ревью» и других изданий. Филипп был озадачен, найдя, что все они напоминают ему то Хенли, то Суинберна. И только выразительное чтение Кроншоу придавало им своеобразие. Филип высказал свое разочарование Лоусону, который опрометчиво повторил кому-то его слова. И когда Филипп снова пришел в Рида Лила, поэт обратился к нему со своей циничной улыбкой. «Вам говорят, мне очень нравятся мои стихи». Филипп был сконфужен. «Да я бы этого не сказал, мне не доставили большое удовольствие». «Не старайтесь щадить мои чувства», — бросил ему Кроншоу, взмахнув пухлой рукой. «Я не придаю своей поэзии большого значения. Куда важнее жить, чем описывать, как ты живешь. Моя цель на земле — испытывать многогранные ощущения, которые дарит мне жизнь, выцеживать из каждого мига все его чувственные богатства». Я считаю мои писания изящной прихотью образованного человека, которая не поглощает его, а только украшает ему жизнь. А что до славы в веках? Будь они прокляты, эти грядущие века. Филипп улыбнулся. Этот художник в своей жизни явно не смог создать для себя ничего, кроме уродливого прозябания. Кроншоу на него поглядел и наполнил свой стакан. Он послал официанта за пачкой сигарет. «Вас забавляют мои слова, потому что вы знаете, как я живу. В нищете, на чердаке, с обыкновенной шлюхой, которая обманывает меня с парикмахерами и гарсон де кафе официантами. Перевожу скверные книжки для английской черни» и пишу статьи о ничтожных картинах, которые не заслуживают даже того, чтобы их ругали. Но, прошу вас, скажите мне, в чем смысл жизни? Помилуйте, это ведь сложный вопрос. А как бы вы сами на него ответили? Никак. Потому что ответ этот каждый должен найти для себя сам. Ну, для чего, по-вашему, вы родились на свет Божий? Филипп никогда себя об этом не спрашивал, он подумал, прежде чем ответить. В общем, не знаю. Наверное, для того, чтобы выполнить свой долг, получше использовать врожденные способности и поменьше причинять страдания ближним. Короче говоря, какую меру вы мерите, такой и вам будут мерить, по-видимому. Так ведь это же христианский идеал. «Ничуть, — с негодованием возразил Филипп, — христианство тут ни при чем, это мораль вообще, но морали вообще не существует. В таком случае, если вы, например, спьяну забудете, уходя ваш кожелек, и я его подберу, к чему, по-вашему, мне его вам возвращать? Не страха же перед полицией?» от ужаса перед Гиенной Огненной за свой грех и в надежде на Царствие Небесное за свою добродетель. Но я не верю ни в то, ни в другое. Может быть. Не верил и Кант, когда придумал свой категорический императив. Вы отбросили веру, но сохранили мораль, которая была на этой вере основана. По существу вы и до сих пор христианин, и если Бог есть на небе, вам за это воздастся. Но Всевышний вряд ли такой уж болван, каким его изображает церковь. Ежели вы соблюдаете его заповеди, ему верно начхать, верите вы в него или нет. Ну, если бы я забыл свой кошелек, вы бы, безусловно, мне его вернули, сказал Филипп. Не по соображениям морали вообще, а только из страха перед полицией. Ну, полиция вряд ли вас заподозрит. Мои предки так долго жили в цивилизованном государстве, что страх перед полицией въелся у меня в плоти кровь. Дочь моего привратника не задумалась бы ни на минуту. — Вы скажете, что она недаром близка к преступному миру, но ну, тут совсем другое. Она просто лишена мещанских предрассудков. — Ну, значит, вы отрицаете и честь, и добродетель, и чистоту, и порядочность. Словом, все! — воскликнул Филипп. — Вы когда-нибудь совершали грех? — Не знаю. — Думаю, что да. Вы произнесли это тоном попа-сектанта. Вот я никогда не совершал греха. Кроншоу выглядел необыкновенно комично в потрепанной шубе с поднятым воротником, в надвинутой на красное адутловатое лицо шляпе, из-под которой сверкали маленькие глазки, но Филиппу было не до смеха. Неужели вы никогда не совершали ничего, о чем бы стоило пожалеть? «Как можно жалеть о том, что неизбежно?» — спросил в ответ Кроншоу. «Но ведь это фатализм». «Иллюзия, что воля человека свободна, так укоренилась в нашей душе, что я даже готов ее принять. И когда я действую, я делаю вид, будто что-то от меня зависит. Но когда действие совершено, мне становится ясно, что оно было вызвано усилиями извечных сил природы». И что бы я ни предпринимал, я не мог бы его предотвратить. Оно было неминуемо. Если действие это было благородным, заслуга тут не моя. Если же оно было дурным, никто не вправе меня упрекать. «У меня голова кругом идет», — пожаловался Филипп. «Выпейте виски», — предложил Кроншоу, подвигая бутылку. «Отлично прочищает мозги». Не мудрено, что у вас голова не варит. Зря вы пьете пиво. Филип отрицательно помотал головой, и Кроншоу продолжал. Вы парень неплохой, вот только не пьющий. Отрезвость вредит беседе. Но когда я говорю о добре и зле, Филип понял, что его собеседник не потерял нити своих рассуждений. «Я говорю только по привычке. Никакого смысла в эти слова я не вкладываю. Я отказываюсь устанавливать шкалу человеческих поступков, превозносить одни и чернить другие. Для меня понятия «порока» и «добродетели» не имеют значения. Я не раздаю ни похвал, ни прицаний. Я приемлю сущие. «Я» — мера всех вещей. «Я» — центр мироздания». «Ну, на свете живут и другие люди, кроме вас», — возразил Филипп. «Я могу говорить только о себе. Другие меня касаются лишь постольку, поскольку они ограничивают мои действия. Вокруг каждого из них тоже вращается Вселенная, и каждый из них для себя тоже центр мироздания. Мое право властвовать над ними определяет столько моей силой. То, что я в силах совершить, — единственная граница того, что мне дозволено совершить. Мы от природы наделены стадным чувством, не потому живем в обществе, а общество держится только на силе, силе оружия полицейской и силе общественного мнения, что скажут люди. С одной стороны — общество, с другой — личность. И общество, и личность стремятся к самосохранению. Это сила против силы. Я стою один, но вынужден мириться с обществом, и, в сущности, мирюсь с ним охотно, ибо взамен налогов, которые я плачу, общество меня охраняет, меня слабосильного от насилия другой, более могучей личности». Однако я подчиняюсь законам общества только по неволе и не признаю их, я вообще не признаю никаких законов, и верю только в силу. После того, как я заплатил за полицейского, который меня охраняет, и, если я живу в стране, где существует воинская повинность, отслужил в армии, которая оберегает мой кров и мою землю от захватчика, я заплатил свой долг обществу и в остальном противостою его мощи своей изворотливостью. Государство, чтобы сохранить себя, издает законы. И если я нарушу эти законы, сажает меня в тюрьму или лишает жизни. У него есть сила, чтобы так со мной поступить, а следовательно и право на это. Если я нарушаю закон, на меня обрушивается месть государства за нарушение его закона. Но я не стану считать эту месть справедливым наказанием и не буду чувствовать себя преступником. Общество соблазняет меня служить ему, суля почет, богатство и хвалу сограждан. Но ну, я равнодушен к их хвале, презираю почет и легко могу обойтись без богатства. Но если бы и другие думали, как вы все бы сразу же развалилось, как карточный домик. А что мне до других? Я думаю только о себе. Я пользуюсь тем, что большая часть человечества, гонясь за своей выгодой, делает то, что прямо или косвенно помогает мне жить. «Мне сдается, что это удивительно эгоистический взгляд на вещи», сказал Филипп. «Неужели вам кажется...» Будто люди делают что бы то ни было не из эгоистических побуждений. Да, это невозможно. Когда вы станете старше, вы поймете, что в мире можно хоть как-нибудь жить только при одном непременном условии. Надо понять, что эгоизм – это естественное свойство человека. Вы требуете бескорыстия от других. Но это ведь чудовищная претензия. Вы хотите, чтобы они пожертвовали своими желаниями? Ради ваших с какой стати? Когда вы примиритесь с мыслью, что каждый живет только для себя, вы будете куда снисходительнее к своим ближним. Они перестанут обманывать ваши надежды, и вы начнете относиться к ним куда милосерднее. Люди стремятся в жизни только к одному, к наслаждению. «Неправда — Неправда! — закричал Филипп. Кроншоу улыбнулся. — Вы встали на дыбы, как перепуганный жеребец, потому что я произнес слово, которое ваша христианская догма сделала бранным. У вас твердая шкала ценностей, и наслаждение находится в самом низу. Вы испытываете легкую дрожь самодовольства, говоря о долге, милосердии, правдолюбии. Вы считаете, что наслаждение бывает только чувственным. Жалкие рабы, которые создали вашу мораль, презирали радость, она ведь была им так мало доступна. Вы бы не перепугались, если бы я заговорил не о наслаждении, а о счастье». Это слово вас оскорбляет меньше, и ваши мысли, отдаляясь от Эпикурова стойла, вступают в его сады. Но я буду говорить о наслаждении, потому что вижу, как люди к нему стремятся, и не заметил, чтобы они стремились к счастью. Наслаждение. Вот изнанка каждой из ваших добродетелей. Человек совершает тот или иной поступок, потому что ему от этого хорошо. А если от этого хорошо и другим людям, человека считают добродетельным. Если ему приятно подавать милостыню, его считают милосердным. Если ему приятно помогать другим, он благотворитель. Если ему приятно отдавать силы обществу, он полезный член его. Но вы ведь даете два пенса нищему для своего личного удовлетворения так же, как я для своего личного удовлетворения пью виски с содовой. Но я не такой лицемер, как вы, а потому не хвалю себя за это и не требую, чтобы вы мной восхищались. Ну разве вы никогда не видели людей, которые делали то, чего им не хочется? Нет. Вы по-дурацки ставите вопрос. Вы хотите сказать, что бывают люди, которые предпочитают временное огорчение мимолетному удовольствию. Возражение также бессмысленно, как и сама постановка вопроса. Люди предпочитают временное огорчение мимолетному удовольствию только потому, что ждут куда большего удовольствия в будущем. Часто это удовольствие бывает только кажущимся. Но неверный расчет отнюдь не опровергает общего правила. Вы удивлены, потому что никак не можете избавиться от представления, будто удовольствия могут быть только чувственными. Ну, дитя мое, человек отдает свою жизнь за родину только потому, что ему это нравится. Так же, как он ест кислую капусту, потому что она ему нравится. Это закон природы. Если бы люди предпочитали страдания наслаждению, род человеческий давно бы вымер. Но если это правда, — воскликнул Филипп, — в чем же тогда смысл жизни? Если вы отнимаете у людей долг, добро и красоту, зачем мы рождаемся на свет Божий? В зал вступил пышный восток, чтобы ответить на этот вопрос засмеялся Кромшоу. Он показал на двух левантинцев, которые в это мгновение отворили двери кафе и вошли, впустив за собой струю холодного воздуха. Это были бродячие продавцы дешевых ковров, каждый из них нес в руках посвертку. В этот воскресный вечер кафе было переполнено, Левантинцы медленно шли между столиками и в душном зале, пропитанном людскими запахами, где лампы горели тускло в табачном дыму, от них веяло чем-то таинственным. Одеты они были в потрепанные европейские костюмы и жиденькие потертые пальто, зато на головах были фески, лица посерели от холода, один из них с черной бородой был уже не первой молодости, а другому... Одноглазому, с лицом глубоко изъеденным оспой, можно было дать лет восемнадцать. Они прошли мимо Кроншоу и Филиппа. — Аллах велик, и Магомед пророк его, — важно произнес Кроншоу. Старший приблизился к ним заискивающей улыбкой, словно шлудивый пес, привыкший к тому, что его бьют. Кинув искоса взгляд на дверь, он быстрым движением украдкой показал на порнографическую картинку: Скажи мне, почтенный, ты в самом деле Масратдин купец из Александрии, или же ты из Багдада привез свои товары, а тот вон, одноглазый юноша, правда ли, что он один из трех царей, о которых Шехерезада рассказывала сказки своему повелителю? Улыбка разносчика стала еще более раболепной, хотя он и не понял ни единого слова из того, что сказал ему Кроншоу. Словно фокусник, он извлек откуда-то ларчик сандалового дерева. «Нет, покажи нам лучше узорчатые ткани восточных мастеров», — продекламировал Кроншоу. «Я хочу вывести мораль и украсить свой рассказ». Левантинец развернул скатерть, красную, желтую, кричащую, безобразную, как смертный грех. «Тридцать пять франков! — попросил он. — О, почтенный купец! Этой ткани не касалась рука ткачей Самарканда, и красок этих не разводили в чанах бухары. Двадцать пять франков униженно осклабился разносчик. — В тридесятом царстве!» В неведомом государстве соткали эту ткань, а может, даже в Бирмингеме, на родине моей. — Пятнадцать франков! — прошептал бородатый торговец. — Уйди с глаз моих долой, бродяга! — сказал Кроншоу. — Да от дикие ослы могилу твоей матери! Невозмутимо, но уже больше не улыбаясь, левантинец перешел со своими товарами к другому столику. Кроншоу повернулся к Филиппу. Вы бывали в музее Клюни? Там вы найдете персидские ковры прекраснейших тонов с рисунком таким изысканным, что он поражает глаз. В этих коврах вся таинственная и чувственная прелесть Востока, розы Хафиза и чаша с вином Амара Хайяма. Но вскоре вы увидите в них не только это. Вот вы меня спрашивали, в чем смысл жизни? — Ступайте, поглядите на эти персидские ковры, и в один прекрасный день ответ придет к вам сам. — Вы говорите загадками, — сказал Филипп. — Я просто пьян, — ответил Кроншоу.